Глава 46. В тот день Андрея вообще не собирался никуда идти. Погодка была та еще. Ветер выл в печной трубе, и, несмотря на то, что он давно уже вырос из детских штанишек, становилось не по себе. Бабушка варила суп, помешала большим половником в кастрюле, пахло капустой, а главное, по комнате разливалось тепло. Хотелось спать. Дверь скрипнула, впуская холодный воздух, и на пороге появилась тетка Карина или Коришка, как ее все время называла бабушка. Высокая, выше самого Андрея, дородная, в шерстяном платье и повязанном на голову платке. Она больше напоминала бравого гвардейца чем женщину. Андре поморщился. Раз пришла Коришка, день не пройдет без скандала. Уйти сразу, или потом. Чем воняет? — зычно спросила тетка. Сама ты воняешь, — обернулась бабка, взмахнув половником. — А я суп варю. С чем пожаловала? — Денег займи, — потребовала тетка. — По-твоему, я их что, под подушки храню? А они сами множатся? — резко спросила бабушка. — Пусть муженёк твой поднимет зад и работает, а то скоро в дверь проходить будет боком. — Вот как значит, — корешка уперлась руками в бока. — На этого, небось, деньги есть? И, не скрываясь, плюнула в сторону Андрея. Захотелось сбежать, но он все еще не двигался с места. «Что я ем, то и он пожала плечами бабушка. «Твое какое дело!» «А такое. Всю жизнь так было. Лянка у нас умная, значит. Лянке учиться надо, наряжаться надо. А я что? Я магии не вышла, да и внешности нечто некоторым. И где теперь твоя лянка? Сгинула. А я вот она. Зато теперь ты на него все спускаешь». И ткнула пальцем в Андрея. Сбежать захотелось сильнее. «А что на него спускать-то?» — бабушка пожала плечами. «Сидит себе и сидит». «Вот именно, сидит. Я в 16 лет работала, как вол, стирала, на себе корзины таскала. А этот у нас кто? Али король, али магистр, как несостоявшийся папенька. Он хоть что-то в дом приносит или только жрет?» «Ага, отправлю его работать, а он потом с горячки сляжет, как в прошлую зиму». Бабка снова угрожающе махнула половником, и по комнате полетели брызги супа. Знаешь, сколько денег ушло на целителей? Нет уж, пусть сидит, да сидит, целее будет. Все-то ты его жалеешь. Лянка жалела и что вышла. Хотя из-за мальчишки-то и померла. Не пойму только, на что рассчитывала. С папой вытрясти деньги? Рот, закрой, мирно посоветовала бабушка. Что, правда, глаза колят? Из-за него. андрей не выдержал схватил куртку и вылетел из дома. Слезы душили, как их всегда после визитов тетки к Да, бабушка тоже была острой на язык и часто ругалась, но Андреа знал, случись что с бабушкой, тетка не станет терпеть его дня, потому что завидовала его матери, потому что ненавидит его самого. Андреа не слишком задумывался, куда шел. Просто переставлял ноги, а когда поднял голову, оказался на привычном месте, у того самого дуба. Который так удобно скрывал его от обитателей дома вейранов. Нет, сегодня Андре не хотелось тут находиться. Он собирался идти дальше, когда увидел, как тихонько приоткрылись ворота, и из особняка выскользнул младший сын графа Вейрана, его младший брат. И куда это мальчишка собрался один? Тоже решил от чего-то сбежать. Мальчик шмыгнул мимо вдоль улицы. андрей подумал и пошел за ним. Интересно, сколько лет брату? Девять? Десять? Вряд ли больше. Странно, что его в таком возрасте выпустили одного. А мальчик глазел по сторонам, засматриваясь на что-то, одному ему известное. Например, что интересного в засохшей клумбе? Или грязной луже? И все таки куда он идет? Прошло уже с четверть часа, а мальчишка всё шагал куда-то. Потом вдруг остановился, огляделся по сторонам. Развернулся и пошел в другую сторону. Он вообще знает, куда идет. Андре ускорил шаг, а мальчик свернул снова в такие дебри, где Андрей сам-то предпочитал не бывать. Может, подойти и спросить? А что спросить? Куда тебя несет? Хороший вопрос. Между тем брат снова остановился, будто не зная, куда двигаться дальше. Потом развернулся и пошел обратно. Хотя нет, не обратно. Надо было повернуть налево, чтобы вернуться по старому пути, а он зажигал направо. Так они бродили еще около получаса, а Андре так и не понял, куда они идут. Почему сам не ушел? Не хотелось домой. И в конце концов, интересно же, куда придут? А мальчик сел на покосившуюся скамейку и замер, о чем-то задумавшись. Заблудился. Не похоже было, чтобы паниковал андрей раз заблудился в городе, так потом еще долго от дома далеко не уходил и метался по улицам, как ненормальный, пока не выбрался. Ещё и от бабушки влетело. А этот сидит себе, думает. Подойти? андрей уже почти решил для себя этот сложный вопрос, когда мальчишка вытер рукавом глаза. Ревёт он там, что ли? андрей подошел ближе. Поднял ворот куртки, скрывая лицо. Зачем? И сам не понял. Как его мог узнать тот, кто никогда не видел? «Привет», — сказал тихо. Мальчик поднял голову, тоже зеленоглазый, как он сам, только больше на маму похож, наверное. «Здравствуйте, месье», — ответил звонко. «Точно, ребят, щеки мокрые». «Ты что, заблудился?» «Да, немного, кажется. Может, тебя проводить?» и добавил, подумав. «Где ты живешь?» Мальчик ответил, хоть Андрей сам прекрасно знал, но ведь не скажешь, мне это и так известно. Я иногда слежу за твоим домом. Но ты не подумай дурного. Все потому, что мы братья. Только никому не говори». Даже в мыслях звучало глупо. Что уж на самом деле. Идем. вздохнул Андре, и мальчишка доверчиво пошел за ним. «Как тебя зовут хоть? Филипп. А вас? Ан... Энди. Еще одна глупость». «И что скрывать?» Но Рос начал врать над до конца. «Что ты делаешь один в городе, Филипп?» — Мой старший брат Анрея учится в военном училище, — затараторил мальчик. — А я остался дома один и решил его навестить, пока мама не пришла. Думал, что хорошо, зная дорогу, но заблудился. — Да училище отсюда далеко, да? — Ага. — Не стоит ходить здесь одному, район глухой. — Тут, наверное, ночью страшно. — Страшно, — подтвердил Андре. — Много всяких людей вроде. — Я людей не боюсь, — Филипп покачал головой. — А чего боишься? — Пустоты, — Фил понизил голос. «Я не понимаю. Что такое пустота?» «Как это? Вы не знаете?» Филипп устоялся на него. «Брат говорит это великое ничто и говорит, что если я не буду слушаться, она меня заберет. Я, конечно, понимаю, что не заберет, но все равно так страшно, когда темно. Брат зря тебя пугает». андрей никогда не слышал о пустоте. Знал только, что существует магистр пустоты, но что это значит, никогда не задумывался. «Ладно, свет и тьма. Там все понятно, а пустота?» «Зря», — согласился Филипп. «Зато, знаете, когда мама задувает светильник, мне кажется, что по дому кто-то ходит. Может, это она?» «Как пустота может ходить, если это ничто?» «И то верно», — вздохнул мальчик. «Бояться надо людей, а не непонятной штуковины, даже определения, которые никто дать не может. Тут два месяца назад неподалеку человека убили. Страшно!» «Как убили?» — уставился на него Филипп. «Ножом! Я близко не подходил, просто мимо шел». «Правда что? Жутко!» Как ни странно, разговаривать с мальчишкой было легко. Даже о том, о чем не рассказывал бабушке, потому что потом на улицу не упустит. Андре не думал, что разговор склеится, а вот погляди. А впереди уже замаячил особняк Вееранов. «Вон мой дом!» — радостно воскликнул Филипп. «Сойдёте к нам в готе! Я покажу вам свои игрушки и книги!» «Нет, спасибо!» — поспешно пробормотал Андре, хотя на миг искушение возникло. «Беги!» «Тебя, наверное, уже ищут. И больше не ходи один». «Хорошо», — беспечно пообещал Филипп, с серьёзным видом протянул ему руку, пожал ладонь добавил. «Благодарю за помощь, месье. До встречи». И умчался. Андре так и остался стоять посреди улицы. «Благодарю за помощь, месье». Андре даже покраснел, понимая, что ему в воспитании далеко до десятилетнего мальчика. Развернулся и пошел домой. Начался дождь, куртка быстро вымокла но он почти этого не заметил, только почувствовал, как начинает замерзать. Мерзкая осенняя погода. А еще Андре пообещал себе, что больше не придет к особняку Вейранов. Нечего ему там делать. После знакомства с Филом собственная никчёмность ощущалась еще сильнее. Да, он там лишний. Вот и весь ответ. И своим никогда не станет, даже если вдруг научится говорить на пяти языках. Дома горел свет. Андрей ускорил шаг. К счастью, тетка Коришка уже убралась к себе, и осталась только бабушка. Она штопала его старый свитер, тихонько ругаясь на спытавшуюся нитку. я ебился!» — подняла глаза, когда хлопнула дверь. Что, поешь! Еще дольше бы прятался. Я не прятался, Андрей сел рядом с ней. Я просто. Почему-то стало обидно до слез. Бабушка вздохнула и отложила шитье. Ну, чего ты? Погладила по вечно растрепанным волосам. «Не злись на коришку, дура она! Боги ума не дали, так никто не вставит». «Я не злюсь». «Да ладно тебе! Я-то не понимаю. Горюшко мое, была бы жива, Лянка, глядишь, че было бы по-другому. Она умница была, красавица. Жалко, что ты на нее не похож. От девчонок отбоя бы не было». «Ну, ба!» «Что ба?» «Говорю, как есть». — Не вешай нос, Андре. Не все так плохо. И не слушай дурных людей. им лишь бы болтать. Садись лучше обедать. Андре снял куртку, повесил сушиться, а сам сел к столу. Суп, конечно, снова остыл, но и еда оказалась безвкусной. — А знаешь, ба, я познакомился со своим младшим братом. Неожиданно для себя сказал он. Обычно они с бабушкой не откровенничали друг с другом. — Чего? — бабушка едва не выронила нитку с иглой. Он заблудился в городе, а я проводил его немного. Ничего такого. — Не совался бы ты туда, Андре. Голос бабушки сразу стал суровым. — Не твоего полета, люди. Да и не нужен ты там. Те мяшешь в свою дурную головушку. Не знаю, что там у Лианки с твоим папашей произошло. Не делилась она, но просила, чтобы я за тобой присматривала и никого близко не подпускала. Ни его, ни того, другого. — Магистра? — Ага, магистра. Так что держись подальше от тех, чьих руках власть. Раздавят ведь, как мать твою, и не поморщится. Бабушка надсадно закашлялась. Андре бросился к ней. — Ба, ты что, заболела? — спросил стревожно. — Ой, какое там? — отмахнулась она. — Стара стала, труха сыплется. Развалюсь скоро. Ешь давай, а то одни глазищи на лице. Люди, небось, думают, что голодом тебя молю. — Я люблю тебя, бабушка, — сказал Андре. — Да ну тебя! — старушка только покачала головой. «Любишь, дай-дай и помоги мне во дворе листья смести. Намело столько, весной дом не откопаем. Супай давай!» И снова потянулась к шитью. Андрей вернулся за стол. «Права, бабушка, надо держаться от вейранов подальше».